25 -я. клуб Красная собака. Эй, парень, ты на бои?» Я повернул голову отвлёкшись от созерцания монументального забора, огораживающего здание клуба. Колючую проволоку поперху тянуть не стали. Видно решили, что это будет через чур ограничились заостренными пиками штырей. Мне, как избранному, попасть в яму не составляло труда. Трудности начинались дальше. Нужно было войти в доверие к Юшенгу. А войти в доверие к параноику это как перебежать по канату пропасть с завязанными глазами. Вломиться и требовать Юшенга — бред. Надеяться, что она окажется в клубе строго в ту секунду, как я вломлюсь — бред еще больший. Окликнул меня охранник. Крепкий парень, лет двадцати пяти, невысокий, коротко стриженный, с цепким взглядом, убийца. «А можно?» спросил я. «Сдохнуть не боишься? Заходи. Там как раз вступительные». Кивнув, я поспешил пройти в приоткрытую калитку. «Суровое заведение. Не дать не взять воинская часть. КПП, ворота, вместо плаца, правда, парковка». Но она сейчас днем почти пустая, так что сходство есть. Я прошел к двери, на которую мне заботливо указал охранник, толкнул ее, именовав короткий коридор, очутился в зале, вновь воспоминания о школе Цюань ударили в голову. Круглая, засыпанная песком арена в центре, от нее расходятся трибуны, двое, тяжело дыша, сцепились посреди арены, остальные сидели прямо на полу вокруг внимательно наблюдая за боем. Практически все были голыми по пояс, одни в трусах, другие в штанах, только двое мужчин были полностью одеты. Один в джинсах и застегнутой ярко-красной олимпийке, другой в джинсах и водолазке черного цвета. Тот, что в водолазке, держал в руках планшетку, где делал какие-то пометки с крайне недовольным видом. Пахло потом и кровью. А еще буквально с ног сшибал запах наркоты, таблеток на крови Кианга. Этим запахом, казалось, был пропитан весь воздух в помещении, каждая стена и скамья, каждая песчинка на арене. Вдох, выдох. Я могу это выдержать. Я сильнее. Это фон, а значит, я могу перестать его замечать, как уже получалось неоднократно. Вдох, выдох. Вот и все. Сердце спокойно. Рев, хруст и беспомощный скрик. Клинч, в котором сошлись два бойца, расцепился. Один нагло бритый, ударом кулака сломал сопернику челюсть, другим ударом раскроил ему череп и брезгливо столкнул в песок обмякшее тело. «Бист! Сегодня вечером выйдешь против Титана!» — сказал мужчина-водолазки, делая в планшете решительные пометки. «Это дерьмо уберет кто-нибудь или нет?» Рявкнул он, указав карандашом на неподвижное тело. Мужчина в Олимпийке завертел головой, видимо, в поисках уборщиков этого дерьма, и увидел меня. «А тебе чего?» — спросил он. «Кто такой?» «Пришел драться», — ответил я. Юшенга среди собравшихся не было. Спрашивать, когда будет, я посчитал нецелесообразным. «Значит, вариант один». Вторичное внедрение. Тотальное погружение в яму. Все повернулись ко мне. Не было ни смешков, ни выкриков. Окинули оценивающими взглядами, отвернулись. Здесь собрались серьезные люди. Бои для них были работой. Тот, что в водолазке, услышав волшебное слово «драться», тоже вцепился в меня пытливым взглядом буквально на секунду. «Убирайся», — махнул он карандашом. «Дохлые цыплята не нужны. Мы сейчас ищем серьезных бугаев. Берусь за десять секунд вынести самого серьезного вашего бугая». Не моргнув глазом, сказал я. На меня опять посмотрели, с новым интересом. На этот раз кто-то все же хохотнул, но его не поддержали. «О как!» Мужик в Олимпийке развеселился. «Здесь у нас принято отвечать за слова. Выходи на арену». Тирекс, убей его. Приказ прозвучал буднично. Накачанный отожранный тирекс с красивым хвостом волос на макушке безропотно поднялся и шагнул в песок. Поверженного в предыдущем бою парня уже успели утащить в морг или в медпункт. А может, в какой-нибудь местный аналог озера. Я снял кроссовки, носки, подвернул джинсы. Не самая удобная одежда для мордобоя, что и говорить. Но и до трусов раздеваться ради десяти секунд тоже не хотелось. Ладно, ни пуха ни пиралой. К черту. Босиком я ступил на песок, повел плечами, хрустнул шейными позвонками. «Гонг будет? Или как?» – спросил я. Вместо ответа мне в лицо полетел кулак. Столкновение с ним было бы для меня примерно идентично встрече с бронепоездом. Техники я применять себе запретил. Тут избранные не дерутся. Ушел вниз и влево, по всем канонам классического бокса, что есть сил ударил кулаком, прибавив к энергии удара вес тела. Кулак словно в стену врезался. Сила мне было не занимать, но главным козырем все же была не она, а скорость и ловкость. тирекс еще не успел опустить руку. Я оказался у него за спиной, пяткой врезал ему по ноге, и здоровяк рухнул, будто верующий в церкви, на колени. Крутнувшись на месте, я врезал ему по затылку ребром ладони. Вложил в этот удар вообще все, стараясь не думать о руке, как о части тела. Думал о ней, как о палке выезжа, неодушевленном предмете. Рука немела. Ближайший час-полтора, драться я ей не смогу, это точно. Зато тирекс рекс безмолвно и безропотно, упал носом в песок. Тишина. Я сделал вид, что разглядываю ногти на руке. Их вправду пора бы постричь, как-то я замотался, все работа, работа. Три секунды. Задумчиво изрек мужчина в черной водолазке. Да? Прошу прощения, обычно получается дольше. Устал немного. Ответил я. и безоруживающе, улыбнулся. На улыбку мужчина не ответил, но в планшетку что-то записал. Публике это понравится. Сказал тому, что был одет в олимпийку. «Возможно, выставим его сегодня же против демона». «Не так быстро», — одернул тот. «Идем, пацан, поговорим. Надо оформить все красиво, если хочешь войти в нашу дружную семью». Я тряхнул с ног песок, натянул носки, кроссовки и поспешил к выходу из зала вслед за мужиком в Олимпийке. Тот, что в водолазке, продолжал задумчиво вещать. «Подлый и стремительный убийца!» Мы сделаем акцент на подлости, толпа будет его ненавидеть. Подходящая кличка — Скорпион. Так, я не понял, эту срань уберет кто-то или нет. Догон на арену. Бигфут на арену. Мужчина в олимпийке, не оглядываясь, толкнул дверь, прошел по коридору, поднялся по лестнице. Я следовал за ним, подсознательно выдерживая нужную дистанцию. Если он решит резко атаковать, длины руки ему не хватит. А если резко повернется с пистолетом, Я успею его обезоружить. Однако было не похоже, что меня собираются убивать. По крайней мере, не здесь. Может быть, несколько позже, на арене. Мы вошли в кабинет. У меня чуть слезы не навернулись. До такой степени он напоминал закуточек нашего школьного физрука. Рассохшийся стол, скрипучие стулья. На полках стоят кубки, на стенах, плакаты с мускулистыми бойцами и соблазнительными красотками. Даже большая тетрадь, лежащая на столе, чем-то неуловимо напоминала классный журнал. «Иван Михайлович, а можно нам баскетбольный мячик?» Иван Михайлович быстрым оточенным движением прячет под стол нечто издающее стеклянное позвякивание и с трудом фокусирует на мне взгляд, пытаясь казаться строгим человеком, которого только что отвлекли от дела. «Что?» «Мячик баскетбольный, прошу я». Мы уже все отработали. Десять минут осталось. Поиграть охота. Иван Михайлович, вздохнув, находит связку ключей на столе. Швыряет мне. Думает, что мне. На самом деле ключи летят далеко в сторону. Я делаю быстрый шаг, поднимаю руку и в ладонь остро бьет металлом. «Молодец, Громов!» бубнит Иван Михайлович. «Хорошая реакция. Дети будут. Иди давай!» Машет он мне рукой. И я, довольный, бегу открывать кладовку, где хранится настоящее богатство. Мечи и гири, кипы спортивных матов, гимнастический козел. итак ты пришел драться», — сказал мужик в олимпийке, устроившись на стуле. «Сейчас я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать». Я не приказывал садиться. Я на миг замерев, встал, сложил руки перед собой. Сурово, однако, тут собеседование проходит. Ладно, Иван Михайлович, ваша власть, наслаждайтесь. Как тебя зовут? Тао Хунг, сказал я первое, что пришло в голову. Если не настроен говорить правду, врать надо быстро и четко, и запоминать, о чем соврал. Возраст? Восемнадцать. Готов спорить приврал на пару лет, но на этом не плевать. У нас не армия. Местный? И Шужуаня? «Клака!» — фыркнул Иван Михайлович. «Есть такое». «Вот потянуло к хорошей жизни. А что делать? Я больше ничего не умею. Драться где научился?» — спросил Иван Михайлович. «Ну где?» «На улице». «Я в семь лет в банду попал. По малолетке. Сначала попрошайничал, тырил, что плохо лежит. По карманам умел. Потом старший наш меня заметил. Он тренер бывший. Вроде говорил, на клан какой-то работал, там что-то не поделили. И он в шужуане осел, ну и выучил меня. Потом уже серьезными делами занимался. Ну, пару раз суки приняли, раз отмазался, раз чуть не заехал капитально и свалить решил. Родные есть? Сирота? Документы? Какие документы, начальник? Это у меня вырвалось уже совершенно автоматически и немного не с опера Но, кажется, Иван Михайлович услышанным был удовлетворен. «Значит, слушай меня внимательно, Тао Хунг. Мы здесь зарабатываем деньги, понял? Работаем. Поскольку ты отброс ни дня в своей жизни не работал, я тебе расскажу, что это такое. У тебя есть начальство. Есть твой непосредственный начальник, который говорит тебе, что делать. И ты это делаешь, без тупых вопросов и понтов. Звезду из себя строить даже не пытайся. Таких талантов, как ты, на улице лопатой грести можно». Когда на тебя начнут делать хорошие ставки, тогда мы с тобой будем разговаривать по-другому. А пока пять сотен за бой». «Выигранный?» — уточнил я. «Ты меня бесить решил начать?» Глаза у Ивана Михайловича налились кровью. Я сказал, без тупых вопросов. «Выигрывать или проигрывать бой — это тебе скажут. Делаешь все красиво и правильно, забираешь пять сотен наликом». «Налогами не облагаются». Иван Михайлович коротко рассмеялся. Я чуть заметно улыбнулся в ответ. «Интересные расклады. По рассказам Ксиози у меня сложилось несколько иное впечатление о порядках в ямах. Впрочем, он же был не конкретно в этом заведении. Может, везде устроено по-разному. Но и опять же не стоит забывать, что я пришел с улицы, а Ксиози швырнули в яму за косяки перед кланом. разница то есть Вполне резонно предположить, что бои тут проводятся разные. А можно тупой вопрос, пока я не приступил к работе? «Нет, ты все-таки меня бесишь, пацан», — покачал головой Иван Михайлович. «Что такое?» «А вы же, ну, это... Вы от хуа стоите?» Иван Михайлович выдавил высокомерную улыбку. «Именно так. Именно поэтому здесь ты должен ходить по струнке» и выполнять приказы еще до того, как они отзвучат. На бои частенько приезжают оттуда. Он показал пальцем вверх, и я догадался, что имеется в виду не третий этаж клуба. Даже сам господин Юшенк нередко радует нас своим присутствием. «Еще есть тупые вопросы?» «Никак нет». Улыбнулся я максимально бесхитростной улыбкой. «Тогда пошел вон. К семи вечера придешь». Покажем тебя зрителям.